Даже мы, дварфы, не нашли способа обойти великий разлом. Все же, сколько лет назад это было? Возможно, этот туннель вырыли кваготы, другие монстры, или они просто воспользовались естественно образовавшимся проходом. Если подумать об этом, скорее всего, они тоже двигаются по поверхности. Кваготы на поверхности? Там могут быть те, кто обладают этой способностью. Находясь на солнце, кваготы абсолютно слепы. Они не способны двигаться на поверхности без чьей-либо помощи. Он просто выдавал желаемое за действительное. Было слишком поздно сожалеть об этом. Он должен принять это во внимание при планировании в будущем. Начальник штаба. Нам необходимо учитывать, что они могут передвигаться по поверхности и усилить нашу оборону там. Также отправить несколько солдат, не ослабляя защиту здесь. Нам также необходимо проинформировать совет и эвакуировать их на юг. Помимо этого гарнизона, крепости перед Великим Разломом и здания Совета, тут также располагалась военная база в Феоджире, городе Дварфов. Эти оборонительные сооружения возведены для тех, кто был выше, чем гномы, людей. Например, проходы, ведущие на поверхность. Командир дал приказ усилить оборону и быть готовым к атаке со стороны поверхности. Понял. Также пусть люди приготовятся завалить дверь. Если нам понадобится разрешение совета, я найду способ убедить их. Что если совет возьмет время на размышления? Сделай все, что в твоих силах. Я тоже сделаю все возможное. Это все, что он мог сказать. Разумеется, его план заключался в том, чтобы надавить как можно сильнее. С его позиции, как одного из членов совета. Но если остальные отстранят его... Тогда все, что он может, это изо всех сил постараться самому. «Донесение! Донесение! У меня донесение! Где командующий?» Глядя в сторону источника голоса, командующий увидел дварфа-солдата, в на ездовом ящере. Ездовые ящеры были разновидностью гигантских ящеров. Это были большие рептилии размером в 3 метра от головы до хвоста. Они не были многочисленны, поэтому дварфы растили их как питомцев, и использовали как вьючных животных в ежедневной работе. Однако большинство гонцов не использовали их для доставления сообщений. Они применялись лишь в чрезвычайных обстоятельствах, когда нужно повестить гарнизон об обстановке на линии фронта. Тяжелое предчувствие поглотило сердце командующего. Откуда этот парень? Он должен был находиться в форте у выхода на поверхность на этой неделе. Это подтверждало опасения в сердце командующего. Нет, учитывая вид парня и его почти сумасшедший тон, это было совершенно очевидно. Он спросил об этом лишь потому, что не хотел признавать реальность перед его глазами. «Я здесь. Что стряслось?» Посланник мчался в направлении командующего на всей скорости. «Это то, что должно быть передано незамедлительно. Поэтому причина этих действий могла быть быстро определена». Гонец свалился со спины ящера и крикнул отчаянно, пытаясь привести себя в порядок. «Командир!» «Чрезвычайная ситуация! Мон... Монстры! Там монстры!» Он подумал, что речь идет о кваготах, но быстро откинул эту версию. Дварф не будет использовать эти слова, чтобы описать кваготов. «Успокойся, мы не можем разобрать, что ты говоришь. Что произошло? Остальные в порядке?» «Да, -да. страшные монстры у входа. Они сказали, что хотят говорить об армии кваготов, направляющейся сюда». «Что?» Время было слишком удачным. Он не мог бы и представить, что эти события не связаны. «Может ли быть, что это главарик Ваготов или те, кто помог им пересечь великий разлом?» «Кто... кто они такие? Как они выглядят? Начальник штаба, соберись всех, кто может выдвигаться прямо сейчас!» «Понял». У командующего даже не было времени взглянуть, как уходит его встревоженный подчиненный. «Сколько там этих монстров? Каковы наши потери?» «Да, их около тридцати, но не похоже, что они хотят сражаться, они даже сказали, что хотят заключить с нами сделку, но они выглядят очень зловеще, поэтому я не думаю, что это их истинные намерения, это должно быть какая-то уловка». С чего именно они расценены как зло? Что более важно, он до сих пор не описал их внешность. После повторного вопроса солдат сглотнул и объяснил. Это ужасающе выглядящая нежить, окруженная подозрительной аурой. Что? Нежить? Создания, что ненавидят жизнь. Те, за кем смерть следует по пятам. Враги всего, что живет. Несколько образов возникло у командующего в голове, когда он услышал слово «нежить». К примеру, ледяные зомби, морозные кости и подобные. Однако никто из этой нежити не был могущественным противником. Этот солдат должен знать об этом. В таком случае, почему он был так напуган? К тому же, почему нежить явилась сюда? Неужели, чтобы насладиться зрелищем резни, дварфов и кваготов? Потому как они оба живые существа. Начальник штаба, ты еще не готов? Выступай и едва закончишь. Мы не знаем, что это за нежить. Но нельзя вести себя легкомысленно. Не позволяйте им недооценить нас. Может, они и ведут себя дружелюбно. Но если выкажем слабину быть беде. Группа продвигалась, ведомая Гондо. Так как Гондо почти всегда передвигался под землей, он был не особо знаком с поверхностью, поэтому ему пришлось довериться своему чувству направления, когда они начали путешествие. Сперва Айнс волновался по этому поводу, но видя, как Гондо без тени сомнений выбирает направление, он начал ему доверять, и теперь он полностью доверил эту задачу ему. Дело в том, что теперь, когда кваготы атакуют столицу дварфов, у Гонда нет причин целенаправленно уводить Айнза в другом направлении, а раз так, то не должно быть проблем в том, чтобы он ввел группу. Под предводительством Гонда магические звери-ауры двигались сквозь снега, как будто это была цветущая равнина. Как и ожидалось от высокоуровневых магических зверей, они обладали огромной ловкостью и выносливостью. Даже в разреженном высокогорном воздухе, неся на себе Аньза и остальных, и скорость нисколько не снизилась. Они направлялись на север со скоростью более 100 км в час. Они заметили несколько летающих монстров по пути, но угрожающий рык магических зверей быстро спугнул их. Благодаря этому время, затраченное на путешествия, было сведено к минимуму. Менее чем за день они достигли единственно оставшегося города Дварфов. Фео-Джира. Айнс подвел своего магического зверя к Гонда и задал ему вопрос. «Ну тогда, Гонда, в южный город Фаоланса можно было проникнуть через трещины в пещере. Фео-Джире можно сделать так же? Если бы это было так, то они не смогли бы найти путь без него». Гонда, который первоначально был напуган его магическими зверями, но теперь используя его для верховой езды, ответил «Угу». В большинстве городов, где живут варфы, это так. Тем не менее, Феоджира была разработана с учетом на крупномасштабную торговлю с людьми, так что это немного отличается от Феоланса. Во-первых, так людям проще его найти и свести к минимуму дискомфорт для посетителей. Они построили огромный форт на внешней стороне. Вы явно узнаете его, когда заметите. Айнс оглянулся вокруг, услышав это но он до сих пор не мог найти никаких следов здания. «Вы не увидите его, пока не продвинетесь дальше на северо-восток». Слова Гонда были полны уверенности в себе. Казалось бы, он был совершенно уверен о том, где находится их место назначения. Так как он был единственным, кто мог вести их, не было ничего, что Айнс может сделать, если он окажется неправ. Так что все, что он мог сделать, это довериться ему». «Вот как...» сказал Айнс и использовал заклинание сообщения. Схваченные кваготы были перенесены в Назарик. Там они были допрошены, и их знания используются в качестве дополнения к информации, полученной от Гонда. Кваготы считались сильной расой. Кваготы Азерлистских гор были разделены на 8 кланов, которые управлялись лордом кланов. Их общая численность достигала 80 тысяч. После анализа этой информации Айнс сделал вывод, что они не представляют для него интереса. Если ему придется выбирать, кому оказать помощь, дварфам или кваготам, Айнс бы выбрал первых, не раздумывая. Тем не менее, он узнал, что металлы, которые кваготы употребляют в пищу, определяют впоследствии их силу. Если он позволит им питаться металлами из Назарика, то это приведет к появлению могущественного квагота. Затем он подумал о призматической руде в королевстве дварфов. Если лорд кланов не питался призматической рудой, то должно быть он достиг своего текущего состояния путем поглощения одного из редких металлов Игдросиля. Если он достаточно силен, то его следует разыскать.